Этот коридор оказался совсем коротким, меньше трех десятков шагов. Малик шел первым, Макота немного отстал. У дверного проема оба остановились, шуметь они не решались, мало ли кто там в следующем зале. Или никто, а что там? Макота дал знак идти дальше. Бывший омеговец прижался к стене, быстро выглянул в проем, отпрянул и прошептал «Хозяин, там кто-то стоит!» Макота махнул рукой и заглянул сам. В центре просторного зала маячила человеческая фигура. Кто-то стоял спиной ко входу, за которым притаились бандиты. Стоял и не шевелился. Атаман отдал Малику автомат и, пригнувшись, скользнул вниз. Бандит наблюдал из коридора, удерживая незнакомца на прицеле. Макота, осторожно ступая, приблизился к чужаку и приготовил нож. Раз этот болван позволяет подкрасться сзади, лучше не шуметь. Зал был пуст, никого, за исключением одинокой фигуры в центре. Незнакомца в странной одежде надо было убить, не поднимая шума, пока он стоит, отвернувшись. Рослый парень, на голову выше атамана, белые волосы рассыпались по плечам, правая рука согнута в локте и чуть приподнята. В ней зажато что-то темное. Левую... Чужак держал перед собой, и есть ли в ней оружие, атаман не видел. Приблизившись, Макота ударил незнакомца ножом под лопатку, сыпанули бледные искры, нож так и не достиг темной безрукавки, надетой на чужаке, острие, как по железу, скользнуло. Макота пригнулся готовясь отпрыгнуть, уходя с линии огня Малика, но противник не шелохнулся, и атаман замер. Потом, сообразив, что к чему, распрямил спину. Медленно обошел неподвижную фигуру, заглянул в лицо, ухмыльнулся, ткнул в него пальцем, вот значит как. «Малик, иди сюда, не боись, не укусит!» Бандит приблизился и неуверенно обошел фигуру в центре зала. Макото ухмыльнулся. Дворец, в котором атаман обитал с недавних пор, когда-то до погибели, был большой лавкой. Торговали там и одежей. Во всяком случае, так утверждал лекарь Карл. И чтобы покупатели могли разглядеть обновки как следует, шмотки напяливали на такие вот чучела. Несколько штук до сих пор пылились в подвалах дворца. Иногда парни-макоты использовали их для развлечений – пострелять, ножи пошвырять в цель, наспор. Карл называл истуканов диковинным словом «манекен». И этот вот болван был как раз таким манекеном, выполненным в виде длиннолицего человека с длинными белыми волосами, в диковином снаряжении. — Чё, струхнул, Малик? Слышь, эш-чучело! Во как я его! Атаман ткнул манекен ножом в грудь. Снова вспышка, нож отскочил, не повредив истукану. Макота чуток попятился и случайно вступил в черное кольцо, нарисованное на полу перед манекеном. Тот с легким жужжанием Пришел в движение по куртке, и вдоль конечностей пробежали огоньки. Руки поднялись, манекен пригнулся и принял боевую стойку. Из рукояти, зажатой в правой руке, выскочил серебристый стержень с узкой продольной щелью. С легким гудением на конце стержня вспыхнула ярко-синяя звездочка, и вокруг рукояти развернулся стремительно вращающийся цветовой круг – Макота, отшатнувшись, вышел из черного кольца, и статуя замерла. Атаман снова ухмыльнулся. Этот зал ему нравился. — Хозяин, это оружие у него в лапе? — спросил Малик. «Оружие — Оружие! — подтвердил атаман. — И теперь оно мое. А ты осмотрись пока. Что там за свертки серебряные у стены. В углу громоздились аккуратными рядами рулоны серебристой ткани, И Малик направился туда, а Макота, избегая черного кольца, подступил к манекену и стал изучать снаряжение. Жилет, от которого по рукам и ногам статуи струились узкие ленты и похожую на кастет рукоять в правой ладони. Атаман уже догадался, что означают эти ленты, крепящиеся эластичными браслетами у локтей, коленей и заканчивающиеся на лодыжках и запястьях статуи. На жилете он обнаружил несколько кругляшей, отличающихся по цвету. Попробовал прикоснуться, не удалось. Костюм защищал владельца, но к одному кругляшу, расположенному под мышкой справа, он дотронуться позволил. Макоте удалось провернуть кругляш, после чего браслеты на конечностях манекена раскрылись, а невидимый защитный слой исчез. С довольным видом атаман стащил со стука на жилет, И тут же принялся напяливать на себя. Пока он сопел, возясь с пряжками и браслетов, Малика смотрел в зал и встал перед грудой серебристых свертков. И вдруг насторожился, подняв голову. «Хозяин, ты слышал?» Раскрасневшийся Макота возился с застежками на лодыжках. «Ня, Что такое?» «Да вроде стреляли неподалеку». Они переглянулись, и атаман скомандовал. «Так!» «К двери давай, и тихо!» Бандиты встали по сторонам от прохода, расположенного напротив того, через который они проникли в зал. Вскоре до них долетели обрывки разговора. Говорил один человек, похоже, беседовал сам с собой. Атаман жестом велел Малику напасть первому, но не стрелять. Бывший омеговец отставил ружье, пригнулся, готовясь прыгнуть. Голос стал громче, и они услышали Мужик, он в путь всегда спешит, скучать ему не след, а баба дома пусть сидит и варит там обед.